Глава 4. Дети и незваные гости. 27 домов, не считая гостевого. В каждом живут семьями подчас несколькими. Итого 100-150 человек на всю деревню. Процентов 70 жителей, стоило солнцу взойти, выбирались на улицу и топали куда-то за территорию. Я не поленился и прошелся за ними, игнорируя подозрительные взгляды. Совсем уж преследовать не стал. Но увидел, что они ушли к полям, и каким-то посадкам. Сельское хозяйство? По всей видимости, так и есть. Крестьяне обыкновенное. Когда я днем оказался без присмотра, отправился исследовать это гостеприимное место детально. Меня интересовало буквально все. Какую они скотину держат, как с ней обходятся, что сами едят, какими инструментами владеют, из чего построены их дома. На память... Так и приходила одна история, что нам рассказывали. Как ловец организовал птицефабрику, разбогател и на эти деньги купил знания, попав в лучшую школу того места, где находился. Так что у ловцов есть разные пути. Никакие не считались плохими. Ты либо сократил невежество, либо нет. Знал я и другие истории. Как убивали, грабили, интриговали... От нас никогда не скрывали особо смачные подробности. Никогда не приукрашивали. Зачем, если излишняя романтизация может привести к гибели? Пока гулял и подмечал детали, встретился с местной ребятнёй. Четверо мальчишек и трое девчонок. Возраст лет от трёх и лет до семи-восьми. Те, что постарше, отправились на работы. «Э, пришлый!» Позвали меня, стоило попасться им на глаза. «А ты чего здесь ходишь?» «Красотами любуюсь». «Это какими такими красотами?» Ответил самый старший из этой группы. Остальные дети тоже недоуменно переглянулись. «Ну, ясно». Был еще один неявный момент в жизни ловца. Мне дали хорошее образование. Я знал о стольких вещах, явлениях, народах, мирах. Так что эрудированностью... Скорее всего, превосходил любого в этой деревне в плюс-минус бесконечность раз. Дети хоть знают, что такое эрудиция или бесконечность? Что-то подсказывает, что нет. Я сразу же потерял к ним интерес. Не выигры мне с ними играть. Но ребят были свои планы. Как-то быстро они меня окружили и атаковали вопросами. «Что такое?» «Откуда будешь?» «Какой-то он странный». «А чего так? Смотришь на нас?» «Самые умные!» Направление этого разговора, где даже ответить не давали, мне не понравилось. Хуже того, я начал раздражаться и столкнулся с ещё одной проблемой. молошня отвалите и дайте пройти!» Я хорошо помнил, каково это жить в теле взрослого парня. Как-никак я таким несколько лет просуществовал. Привык, втянулся, вкусил многие прелести взрослой жизни. А сколько я в теле пятилетнего пацана? Пару недель, часть из которых валялся в повозке и страдал от очередного недомогания. Иначе говоря, я воспринимал себя тем, кто легко может разогнать эту детвору, надавав им подзатыльников. Сам же при этом был худым парнишкой, который ровным счетом ничего не мог сделать. в чем убедился, когда мне в нос прилетел кулак. Я оказался настолько слаб, что не заметил удара. Только хруст услышал. Хруст сломанного носа. Ситуация повторилась. Сначала мне Кайло нос ломает, потом этот зеленый пацан, возомнивший себя не весть кем. В тот момент я не думал, кто именно в этой ситуации прав. Я лишь разозлился и попытался ответить, за что получил по уху и удар в живот. после чего свалился, и мне добавили пару ударов ногами, оставив валяться в луже. «Что творите?» раздался чей-то злой и встревоженный голос. Малышня тут же разбежалась, а ко мне подошел какой-то мужик. «Живой?» — спросил он. «Зря ты их задирал. Маленький такой, а высокомерие с гору». «Чего?» — возмутился я, чувствую, как раскалывается голова, а лицо заливает кровью из разбитого носа. «Того?» шикнул мужик. «Иди умойся, и в доме, который вам выделились, иди. Не надо тут шляться и проказы устраивать». «Чего?» «Да пошел ты, дядя!» Хотелось высказать ему все, что я думаю о нем, о злых детях и вселенской несправедливости. Но мужик, убедившись в том, что я живой, быстро свалил. Знакомство с местными прошло на ура. «Молодец, Арано!» «Дипломатия — не твоя сильная сторона». Так и запишем. Перед Элизой я не спалился. Умылся в бочке, убрал разводы крови, а потом засел в доме, чтобы в себя прийти и повторно не нарваться на детское дружелюбие и радушие. Эта стычка, какой бы глупой она ни была, заставила еще раз осознать, как я попал. Это другой враждебный Жестокий мир. Если не хочу подохнуть, нужно срочно собраться, взять себя в руки и действовать обдуманно. С грустью посмотрел наверх, в сторону оставленной на родине беззаботной жизни. Но ничего. Прорвусь как-нибудь. Самые опасные места, где от меня ничего не зависело, я уже прошёл. Одно из наставлений: опасность следствие невежества. как и невежество, само по себе опасность. Нужно больше узнать обо всем, чтобы выжить. Когда Элиза вернулась, я, как ни в чем не бывало, продолжил задавать вопросы. «Ма, а где папа?» Никогда не задумывался над тем, что вопросы могут оказаться жестокими, и что кое о чем лучше не спрашивать. В глазах женщины мелькнула боль, которую даже я заметил, И мне впервые стало стыдно. Но слов обратно не вернешь». «Он... далеко», — ответила она уклончиво, а я не стал уточнять. «Далеко это, видимо, на том свете. А раз так, то и спрашивать нечего». Когда никто не видел, на заднем дворе я вывел надпись на родном языке прямо на земле. «Я вернусь, ты только дождись». Адресовано оно было моей настоящей маме. Я знал и верил, что она сейчас наблюдает за мной. Во вторую ночь я подготовился лучше, чем в первую. Утащил с собой одеяло. Какой-то теплой одежды, предназначенной для прохладной погоды, у меня не было. В принципе, не было. Или она лежала где-то в телеге. Вопрос хороший, но для меня бессмысленный. Вещи хранились в сундуках. Те закрывались на ключ, который находился у Элизы. Украсть его, проверить сундуки, и найти что-то теплое, потом это все вернуть обратно. Слишком много действий, усложняющих военную операцию по расширению кругозора. Хватит и одеяла. Надеюсь. Место выбрал то же самое. Зачем искать новое, если и это сгодится? Занял позицию, закутался потеплее и принялся ждать. Зрелище предстало такое же, как и вчера. Четверо мужчин возле костра, чего-то ждут. Вот и я подожду, не убудет. Кажется, я задремал. Вроде только глаза прикрыл хоп, и события пустились вскачь. Гаран впереди махал чем-то тяжелым, предположительно молотом. Куда он его спрятал после, я так и не нашел, хотя искал. Возможно, брал оружие у старосты, а не возил с собой. Что странно, но да ладно. Остальные трое мужчин тоже сражались. У них также имелось оружие, которым они отбивались от нападающих тварей. На этот раз их побольше явилось. Гаран отбивался сразу от двух. Это при том, что два трупа уже лежали возле костра. На остальных мужчин приходилось по одному противнику. Что говорило о том, что брат Элизы – главная ударная сила в отряде. Благодаря рукам и каким-то таинствам. «Благодаря опыту». «Ставлю на оба варианта». На этот раз тварей я разглядел получше. Заявились они, когда костер пылал особо сильно. Чудяще походили на лягушек. Овальнообразные тела, мощные задние лапы. Прямо на моих глазах одна из тварей напряглась и выстрелила собой вперед. Прыгнула она мощно. Улетела в темноту метров на пять точно. Ещё я разглядел внушительные пасти. В такую сразу половина взрослого мужчины войдёт. А меня так и вовсе с нынешней комплектацией за раз проглотят. Какой-то прям серьёзной угрозы я в этих тварях не заметил. Двигались они медленно и больше всего пугали прыжками. Я сразу подметил в этом слабость. Прыжки-то идут по прямой траектории, и если вовремя среагировать, есть все шансы увернуться и убить тварь. что и продемонстрировал Гаран. Лягушка прыгнула, он увернулся и по голове ей врезал. В следующий миг отпрыгнул и пропустил мимо вторую лягушку, но догонять ее не стал, а добил первую. «Я ничего не понимаю в сражениях, но понять, что люди побеждают, могу. А раз так, угроза не такая уж и страшная. Если, конечно, в теле ребенка самому против нее не выходить». Осознав, что нахожусь в безопасности и мне ничего не грозит, я расслабился. Даже от зрелища оторвался и заозирался по сторонам. Вдруг еще монстры заявятся. И не ошибся. Только это были не те монстры, которых я ждал. Группа мужчин брела ночью по дороге. Если бы кто-то их увидел, счел бы за лучшее убраться подальше и сообщить людям барона. «Сержант!» Один из дезертиров подошел к мужчине, который шел впереди. «Я здесь бывал. Дальше деревня». «Деревня?» — эхом откликнулся сержант и посмотрел в указанную сторону. Его талант позволял видеть в темноте лучше других. Он смог разглядеть очертания низких домов и забора. Также он увидел и другое. С огня, едва заметные на расстоянии. «Какая сегодня ночь?» — спросил он. «Твёрдая ночь?» «Малая», — последовал ответ. «Значит, они сами будут отбиваться. Два-три мужика выйдут за стену». Сержант остановился и задумался. «Это шанс, сержант», — шептал его помощник. Остальные дезертиры обступили их и слушали разговор. «У нас кончилась еда. Мы нормально не спали несколько недель. Люди герцога Урсувайского вздернут нас, когда выследят». «Граница скоро», — сухо ответил сержант. «Мы не перейдем границу без припасов и отдыха!» Это было действительно так. После того, как герцог исчез, его людей начали убивать. Слишком уж много ненависти накопилось у соседей к темному герцогу. По слухам, от его армии ничего не оставили. Замок сравняли с землей и засыпали солью, чтобы ничего вокруг не росло. Объявили награду за всех, кто раньше служил ему. То, что отряд до сих пор цел, пусть и не в полном составе, было следствием хаоса, который породила война, и удача, когда им удалось проскользнуть на урсувайские земли и никому не попасться. До границы оставалось всего ничего, один дневной переход. Требовалось лишь пополнить запасы да немного отдохнуть. Раны обработать тоже не помешает, как и постираться, чтобы смыть запах пота, пыли и крови. Слишком уж они их выдавали. «Идем. Мужиков скрутим. Крестьян по домам сгоним. Пусть там сидят». Члены отряда зашумели. Впереди их ждало что-то хорошее. Они пока не знали, что в эту ночь суждено было ошибиться много кому. Семь безмолвных фигур вышли из темноты. Я не сразу осознал, что именно вижу и чем это грозит. Двигались они тихо, но главное не это. Двое держали в руках копья, остальные — мечи. Пока я осмысливал новую вводную, неизвестный отряд добрался до Гарана и остальных. Все сражались и заметили появление новеньких в последний момент. Все мы сильны задним умом. Вот и я сначала не понял, кто это такие, а когда сообразил, то ли в горячке боя, то ли еще по какой причине Гарант замахнулся оружием на этих людей. Тот, что был с копьем, сделал выпад, и пробил его грудь насквозь. Я видел, как замер Гаран, как из его рук выпало оружие, как выдернули копье, и он завалился. К этому моменту еще пара тварей и лягушек оставалась живых, но их быстро прикончили. Остальная троица попробовала возмутиться. Одного сразу же рубанули мечом. Он тоже упал и уже не встал. Остальные двое побросали оружие. Их не убивали. но ударили и повалили на землю. Что за... Совсем недавно получить поносу было тем верхом насилия, с которым я сталкивался в своей жизни. Не такая уж и большая беда, если честно. Увидеть, как умирает знакомый тебе человек, увидеть, как явно нехорошие люди убивают и делают это легко, я растерялся и просто не знал, что делать. Замер с открытым ртом и тупо смотрел на то, как мужиков поволокли в сторону деревни. Впоследствии я не раз буду мысленно возвращаться к этому моменту. Корить себя, ругать, думать, как могло все пойти иначе. Мне нужно было вскочить и бежать, предупредить Элизу, заставить ее выбежать из дома и уносить ноги. Но в первое мгновение я замер, парализованный страхом. Отряд добрался до ворот, открыл их, К этому моменту я смог взять эмоции под контроль, но остался на месте, на этот раз сознательно, понимая, что если шевельнусь, меня заметят. Не самая героическая реакция, но что может сделать пятилетний ребенок, даже если он внутри ловец знаний? Ничего. Когда бандиты принялись вламываться в дома, я все же дернулся и попытался слезть. Но не учел того, что ноги, как и остальное тело, затекли, Поспешив, добился того, что навернулся с забора и шмякнулся о землю, с другой стороны забора, вне деревни. Приложился от души, брызнули слезы, дух вышибло напрочь, несколько мгновений я потратил на то, чтобы найти в себе силы вздохнуть. Тем временем в деревне кричали, сначала недоуменно, а потом испуганно. Вскоре вопли наполнились болью, страданием и ужасом. Почему-то я сразу догадался, что бандиты убили еще кого-то. Одновременно хотелось остаться лежать, укрывшись одеялом, и бежать, сделать хоть что-то. Но правда в том, что я не знал, что предпринять. Лежа под забором, я переживал свое бессилие, слушая, как бандиты загоняют людей по домам. Отсюда было прекрасно слышно, что именно они кричат и требуют. Послушание и еду. В этих словах я нашел утешение. Раз им нужна еда, значит, как только они ее получат, уберутся отсюда. Осознав, что всё не обязательно закончится совсем уж плохо, я вернул себе трезвость мыслей и огляделся. Не самая лучшая идея лежать под забором. Да и солнце показалось где-то вдали, залял горизонт, скоро расветет и меня любой желающий увидит. Приподняв голову, я огляделся и увидел костер. А рядом с ним два трупа. Не могу сказать, что дядя Гаран для меня близкий человек, но он все же заботился о мальчике, то есть обо мне. Что именно тогда мною двигало, я никогда себе не признаюсь. Сплав беспокойства о будущем и элементарного стремления помочь. Накрывшись одеялом, я ползком отправился к Гарану. Зря. Когда дополз до него, помогать стало некому. Абсолютно пустые и мертвые глаза. Отсутствие пульса. О крови набежало целое озеро. Не повезло ему. Нарвался на пустом месте. Я прикрыл ему глаза, пока тело еще оставалось теплым. Рука сама схватилась за нож, что торчало мужчины за поясом. Ощущение рукояти придало уверенности. Оставаться рядом с этим местом было до жути страшно. Слишком уж хорошо я помнил, что многих хищников привлекает запах крови. Мозг фиксировал, каким оружием пользовался Горан остальные, как выглядят твари, прочие детали, но... Разбираться с этим я решил позже. Вернулся я прямо к забору. Пошел вдоль него, добрался до противоположной стороны. Там и засел, обратившись вслух. Подниматься и оглядываться счел небезопасным. Так и сидел дальше... Особо слышно ничего не было. Жителей разогнали по домам, где и заперли. Надеюсь, Элизе не досталось. Этой надеждой я тешил себя, пока не услышал разговор. Видимо, пара бандитов делала обход и случайно оказалась рядом со мной. Или, быть может, они специально отошли в тихое место, чтобы обсудить ситуацию. Деревня-то небольшая, дома стоят кучные, и здесь не так много места, куда можно отойти свободно поговорить без лишних ушей. «Вот же тупая сука!» — ругался один из них. «С ножом кинулась, тварь!» «Она про какого-то мальчонку кричала!» «А мы мальчонку не видели!» — второй голос звучал задумчиво. «Сержант послал проверить, так что кончай ныть берись за дело!» «Да какое дело?» «Затерялся где-нибудь среди других детей или в лес бежал?» «А то и вовсе дурная она!» «Мужика своего потеряла, вот и переклинила!» А не надо было ее рубить сразу. Баба-то хорошая, могли и допросить. Плевать. Все они тут тупая челядь. Сержант еще не говорил, что с ними делать будем. Оставлять живых нельзя, как петь дать сдадут нас барону. Да придумаем что-нибудь, — отмахнулся второй. Идем дальше, здесь никого нет. Если бы в меня ударила молния, я бы испытал меньшее потрясение. элиза она... Мертва? Почему-то эта мысль парализовала меня. Пока я думал о себе, о том, как спрятаться и защититься, она попыталась найти сына, то есть меня, и, получается, я стал причиной ее смерти. Мое любопытство... Нет, этого не может быть, она точно жива. Эти мысли слабое утешение, но других не было. Я сидел сжавшись и ждал, когда ситуация разрешится сама собой. Солнце взошло, наступил рассвет, и мрачность окрестностей развеялась. Так продолжалось, пока я не услышал новые крики. «Сержант, мы не можем оставить их в живых!» В голосе помощника звучала требовательность. «Они нас тут же сдадут!» — вторили ему остальные. «Ты прав», — кивнул сержант. «Сжечь их в домах нельзя, на дым сбегутся еще быстрее. Придется рубить». «Ты этим и займешься», — посмотрел он на помощника. «Встаньте вокруг домов, никого не выпускать». Бывшие солдаты разошлись по позициям. Резать крестьян для них было делом привычным. За короткое время я стал экспертом в криках. Сейчас звучали вовсе не те, что слышишь, когда кто-то напуган или получает в зубы. Нет, это были крики умирающих людей, которых загнали и убивают, как на бойне. Они вторили друг другу, раздавались в разных домах, один за другим, один за другим. Я дрожал от ужаса, парализованный и скованный страхом. Где-то внутри теплилась надежда, глупое отрицание. «Это неправда, никого не убивают, бандиты сейчас уйдут, а Эльза останется жива». Эта надежда разбилась, когда передо мной возник мужчина. «Я с трудом смог его разглядеть». То ли в моих глазах двоилось то ли он расплывался. «Сколько их?» — развучал сухой голос. «Семеро», — без запинки ответил я. «Памяти в этот раз не подвела. Жди здесь», — бросил мужчина и исчез. «Я моргнул, а его нет? галлюцинации Тон криков изменился, так кричат не крестьяне. Так вопят умирающие разбойники, те, кто сам умеет проливать кровь. Пораженный я наконец-то нашел в себе силы подняться, забраться по стене и заглянуть на ту сторону. А происходило что-то странное, дикое и необузданное. На земле валялись как крестьяне, так и пара бандитов. Последние кричали, говорили о том, что на них кто-то напал, но нападающего не было видно». Только по крикам умирающего можно было определить, где он находится. Последний крик раздался с противоположной стороны деревни. Этот незнакомец двигался поразительно быстро. Чувствуя, что должен сделать хоть что-то, как минимум найти Лизу, я перемахнул через забор. Одеяло осталось с той стороны. Зато нож удалось сохранить. Тот самый, который я снял с Гарана. Крупный, слишком большой для детских рук, Он внушал хоть какую-то уверенность. Предполагая, что бандиты отвлечены нападением, я побежал в сторону гостевого дома, где и нашел Элизу. Она лежала лицом вниз на земле, мертвая и окровавленная. Твари. Какие же они твари? Проверять, жива она или нет, я не стал. Труп успел остыть, смерть была очевидна. Где-то рядом раздался очередной крик, и еще один подонок отправился на тот свет. Туда ему и дорога. Оглянувшись, я увидел, что у напавшего мужчины дела не так хороши, как того следовало ожидать. Его смогли окружить. Четверых он убил, а трое остались. Они прижали его к стене и готовились напасть. Я посмотрел на спину ближайшего бандита. Потом на нож в своих руках. Подумал, что без Гарана и Элизы я в этом мире никому не нужен. Шансы выжить у мальчишки близки к нулю. А значит, терять особо нечего. С этой мыслью я перехватил рукоять двумя руками, выставил острие перед собой и побежал. Еще и закричал во всю мощь легких. а а а мой вопль над всей деревней. Наверное, это была не самая умная мысль. Но я хотел отвлечь бандитов, заставить их повернуться, чтобы дать убийце шанс закончить начатое. Они и правда повернулись. Убийца взмахнул рукой, и один из них упал. Второй, тот, что был с копьем, уставился на меня. Он не успевал развернуть оружие, зато разглядел меня и немного повернулся. Я врезался в него так, что нож ударил прямо в пах. Выше было бы труднее достать. А так я использовал свой небольшой вес для усиления удара. Мужик заорал... Оттолкнул меня, перехватил копье, и тут бы я умер. Но ему в голову вошел кинжал. Вошел и вышел. Брызнула кровь. Третий бандит тоже уже лежал мертвый. Мужчина, сделавший это, уставился на меня.